Они весьма ценные, и губить их очень жалко. Я признаю парашюты, но предпочитаю обходиться без них. Присутствующим при этом разговоре понравился прямой и откровенный ответ летчика. Понравился он и Сталину, но все же он посоветовал летчику изменить отношение к парашюту. Ваша жизнь нам дороже любой машины, заявил в заключении беседы Сталин. Это заявление, высказанное в адрес лётчика-испытателя, широко обсуждали авиаторы. Во речь шла о правиле лётчика на риск, о том, в каких случаях пилот должен использовать средства спасения жизни, когда ему надлежало рисковать невзирая ни на что. Особенно ожеллённые дискуссии по этому вопросу проходили в среде военных лётчиков. Через 3 дня после этой беседы лётчик-испытатель Чкалов был награждён орденом Ленина за неоднократно проявленную смелость и мужество при испытании новых конструкций самолётов. Высокая награда вдохновила Валерия Чкалова на новые свершения, и в следующем году он возглавил экипаж в рекордном беспосадочном перелёте на самолёте АНТ-25 по маршруту Москва-Петропавловск-на-Камчатке. Почти 10 тысяч километров труднейшего маршрута преодолел мужественный экипаж за 56 часов полета. В семье героев Советского Союза пополнилась еще одной отважной тройкой авиаторов Чкаловым, Байдуковым и Беляковым. Мне особенно запомнились встречи с Иосифом Виссарионовичем Сталином в период работы над проектом Конституции СССР. Как известно, в 1935 году состоялся седьмой съезд Советов СССР, который избрал комиссию по выработке проекта Конституции. В состав комиссии вошли видные партийные и государственные деятели, представители рабочего класса и колхозного крестьянства, ученые, работники искусств, военные. Членом комиссии был избран и я. Создание новой Конституции СССР было имело огромное значение для политической жизни страны. Мы это понимали и отнеслись к своим обязанностям с сознанием всей полноты ответственности. Дело в том, что Первая союзная конституция, принятая в Вторым съездом советов СССР 31 января 1924 года, законодательно оформившая добровольное объединение равноправных республик, к 1935 году уже не отражала действительного положения в стране. Конституция как основной закон государства, закрепляющий основы социально-экономической системы и политической организации общества в соответствии с интересами господствующего класса, принятая в 1924 году, подлежала замене новым законом. На заседании комиссии для обсуждения проекта новой конституции мы собирались в Кремле. Председательствовал Сталин. Он был всегда спокоен, деловит, внимательно выслушал всех, кто вносил предложения или поправки к проекту. У меня до сих пор хранится первоначальный текст проекта, в который я внёс 4 поправки. Две из них были приняты, две отклонены комиссией. Советские люди широко обсуждали проект новой конституции, что само по себе способствовало росту политической активности масс. Всенародное обсуждение длилось 5 1/2 месяцев. Затем работала редакционная комиссия. 5 декабря 1936 года чрезвычайный всесоюзный съезд советов утвердил новую конституцию. В том же 1936 году состоялся 10-й съезд ВКП(б). На съезде я пришёл с повязкой на глазу, потому что на веке образовался ячмень. Сталин, увидев меня в президиуме, обеспокоенно спросил: "Что с вами, товарищ Коман?" Что-нибудь случилось? Пришлось объяснить. Сталин выслушал, улыбнулся. Значит, причина земная, не небесная. Это хорошо, что небесный Бог тут ни при чем. Таковы отдельные штрихи портрета Сталина, которые мне лично были известны. Я не ставил перед собой задачи показать его как политического и государственного деятеля и ограничился сообщением лишь отдельных фактов. На сессии Верховного Совета СССР в январе 1944 года Сталин был в форме маршала Советского Союза. Был он по-прежнему спокоен, не тороплив в движениях. Только посеребрились его виски, и на лицо легла сетка морщин. Заметно было, что Сталин постарел, устал,